Второе. Поскольку сам Акуджава определял свой элитмотив как мелодию утрат, большинство его возвращений к старым темам подчеркивает оскудение мира, утрату былых возможностей, отказ от старых иллюзий. Но вариация на тему чудесного вальса, напечатанная в 1972 году в Альманахе «День поэзии» под названием «Чудесный вальс», и посвященная как и первая часть диптиха юрию Левитанскому, заявляет не иной случай тут уже нет никакого налета мистики никакой тайны ничего похожего на сновидческую атмосферу ранней песни а всего то десять лет прошло тут тебе ни леса, и не сновидения обычные унылые русская провинция обшарпанная гостиницы и в ней неустроенные неухоженный полунищий Койка по никому не нужный здесь гастролер. Шнифлейтист, трубач чья труба отчаянно хрипит, кашляет и сравнивается с раскаленным чайником. Ироническому снижению подвергта все и вся, кроме главного конфликта. Он любит не тебя, а я люблю тебя. Впрочем, и тут все сделалось грубей, проще, между... Я гляжу на вас, и я люблю тебя, — такая же разница, как между волшебным лесом и провинциальным захолустьем. Вырос, креп и раздался в плечах главный герой, тот самый повествователь, что 10 лет тому назад робко предлагал, но «Ну, давайте успокоимся, разойдемся по домам, а сегодня грубо заявляет свои права на возлюбленную самозабвенно разоблачая перед ней уродство и неудачливость соперника. Он тебя не любит, у него койка по рублю, он потный, и труба его простужена, а у меня вот, смотри, плащ новый, сейчас его одену. Тут ж не прежний полуинтеллигент с дачного пикника, смиряющийся перед могуществом музыки, а новый хозяин жизни откровенно любующие за со собой, не чуждые культуры и даже высокопарность что при тобой проплыть, как поздний лист кружа, о, это их тяга к простым красивостям. Не хочу всему давать цену, не сладко ли я живу тобой лишь дорожа, видишь, всему знаю цену, но дорожу на самом деле именно тобой. И кто, положа руку на сердце, осудит этого нового хозяина, расчетливого, скупого, но с принципами и правилами? Он одного добра желает. Но тут-то в его жизни вторгается судьба. Все та же иррациональная сила, проклятая музыка, принявшая на сей раз обличье заезжего трубача. И что мир весь рядом с ним, с его горячей медью, деваться некуда. Чистая победа. Бытовая зарисовка вместо сновической сказки, снижение показательное, Робкий воздыхатель сделался уверенным завоевателем и тем болезненнее его необъяснимое поражение, несенное гастролером, лохом, не пойми кем, которому вдобавок и даром не нужна провинциальные возлюбленная. Главное же — роковая и трагическая сила музыки, подчеркнута с особенной силой. Труба вместо флейты и сама по себе инструмент не самый мирный, громкий, яркий. Да тут еще и частая навязчивость и рифма — судьба труба. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе старая советская поговорка. В окуджавый труба голос судьбы. Вторжение рока в мирный быт захолустного семейства и собственную жизнь музыканта. Но словно лик судьбы, он весь в оконной раме. Музыка, как судьба, входит не спросясь, играет жизнь, как хочет. Это вторжение здесь грубее и резче, чем в вальсе, где музыка мягко и из завораживала. И судьба груба, и труба не лучше. Трубный глаз чуть не страшный суд. Крушение основ и вместо прихотливой мелодии чудесного вальса, зыбкой, едва намеченной, как весна, в канун который все и происходит, перед нами вальсок на три счета, мелодия с городской танцплощадки. Можно было противиться вальсу флейты, но нельзя не загружиться под диктовку трубы. В 1987 году Акуджава вместе с сыном несколько обогатил песню, дописав минорную вариацию для четных стров. Заезжий музыкант зазвучал романтичнее, подковался музыкально, но в главном не изменился. Всему давая цену раз-два-три, раз-два-три в чудесном вальсе сосна застывала в ожидании весны заезжий музыканте все указывает на осень простужная труба новый плащ у о позднем листе и родорнаты с возлюбленный музыкант лишился романтических черт но тем беспощаднее отчетливей силы самой судьбы стоящей за ним изменился главной коллизе Чудесный вальс написан о своеобразной авторской ревности к собственному дару, его ремейк — о жестокости этого дара и хаосе, который он вносит в расчистенную жизнь. Кстати, судьба, слова у Джавы часто и тревожны. То ли дело фортуна, синоним благорасположения и удачи. Жизнь музыкой бравурную объята, все о том, что судьба пополам, и о том, что не будет возврата ни к любви и ни к прочим делам. Да, и труба, в общем, не самый любимый его инструмент. Глаз трубы над городами, под которой так слабые бежали моредами и лежали, как снопы. Так что главная перемена — полное исчезновение романтического флера. Все стало проще, голые осенние ясность. Жизнь не то что простилась, но невыносимо погрубела. Вот и главный итог десятилетия, разделяющего вальс и вариацию. И только одно не изменилось. Музыка, как была, так и осталась сильнее всего. Но и силы у этой теперь другое лицо. Не природа, не сосна, не береза, а оконная рама с простужным тубачом. Хотел автор того или нет, Но главные векторы движения от шестидесяток к семидесятым он уловил безупречно. Почему я любил подписывать свои поздние книги от заезжего музыканта. Впрочем, это идеально совпадало с самоощущением человека, чувствовавшего себя все более не отсюда.